Набитый дурак. Жил-был старик со старухой. У них был сын-дурачок. Они его женили. Он пошел путем дорогою. Случилось ему увидеть, что мужик сеет пшеницу. Он спросил его, что ты сеешь? — Пшеницу, — отвечал крестьянин. — Дай тебе, Господи, чтоб ничего не родилось. С одного от конца ни колоска, с другого-то голая лебеда, а в доме прибыла б беда. Мужик взял волокушу, да дул, дул и отпустил его. Дурак заплакал и пошел домой. Мать, увидавшая его, спросила, что ты плачешь, дурак. Я пошел в поле, там мужик сеет пшеницу. Я ему сказал, дай тебе, Господи, чтоб ничего не родилось, он меня за это побил. — Дурак, дурацко стать! Ты б лучше сказал, дай тебе, Господи, носом не сносить, возом не свозить. — Я пойду, скажу ему, чай еще он тут. но ну, пошел. Дурак отправился, а на пути ему из переулка мертвеца несут. Встретив с провожавшими покойника, он сказал, дай вам, Господи, носом не сносить и возом не свозить. Провожавшие поставили мертвеца на землю, ино дурака колотить. Он опять заплакал и воротился домой. Мать спрашивает его, что ты плачешь? Я пошел сказывать тому мужику-то, а тут мертвеца несут. Я ему сказал, дай вам, Господи, чтоб носом не сносить и возом не перевозить. Они меня же сбили, да и домой проводили. — А ты б, дурак, дурацко стать, — сказал, — царство небесное. — Я пойду, скажу, чай они еще тут. И пошел дурак в церковь. А в церкви свадьбу венчают. Он ему сказал, — Дай вам, Господи, царство небесное. Дружка за это избил его плетью. Дурак снова возвратился домой заплаканный. Мать его встретила и спросила, — Что ты, дурак, плачешь? — Я пошел и сказал им царство небесное а тут венчают свадьбу я ему сказал эд меня дружка плетью побил а ты поди надень халат да поиграй в балалайку они тебя и похвалят. — я пойду чайнич там дурак пошел а у папа вин горит он подошел к авину да и но ну, играть в балалайку и подпрыгивает папа взяла горе тушить было не с кем Он отколотил дурака порядка. Дурак пошел домой со слезами. Мать его опять встретила и спросила, «Что ты, дурак, плачешь? Погляди-ка, матушка, у меня халат-то весь выпучкали. Я пошел на свадьбу, а у попа, вин горит, я тут иной играть в балалайку, поп меня за это побил». Дурак, дурацко, стать. А ты взял ведерко с водою, да и заливал огонь. Я пойду, чай он щекарит. Пошел дурак. А тут на реке мужик расклал огня, свинью палить. Он только что навесил свинью, а дурак взял из проруби ведро воды, да и залил у него огонь. Мужик избил его за это. Дурак пошел домой и заплакал. Мать его встретила с вопросом, что ты, дурак, плачешь? Я пошел туда заливать к попу алин а тут мужик свинью полит, огонь разложил, а я его залил. Дурак, дурацко стать. А ты б сказал, дай тебе, Господи, на светлое Христово воскресенье этим кусочком разговеться.